Глава четвёртая. Ей уже приходилось вставать с колен. Она сделает это снова. Не дёргаться и ждать — это не про Эленор Хант. Не думать, не паниковать. Действовать — таков её новый девиз. Не родился ещё мужчина, способный превратить Эленор в безропотную, на всё согласную марионетку. Она не жертва и никогда ею не станет. Да возьми ты трубку, Кел. Двигатель серебристой Infinity издаёт характерный рокот и кроссовер плавно двигается с места. В наушнике тянутся монотонные гудки. Выругавшись, Лин бьёт ладонями по рулю, скидывая вызов и набирая номер Тэм. «Привет, Элли!» В отличие от тётки мужа, Саммерс отвечает сразу. «Рада тебя слышать. Что нового?» «Привет, я по делу, Тэм!» Серьёзно отзывается эленор «Не могу дозвониться до Келли. Ты не знаешь её второй номер?» «Я и первый не знаю». Мы с ней не в таких отношениях, чтобы обмениваться номерами. Загадочно поясняет Темзин. Но мне показалось, что вы очень близко общались. Показалось. Со смешком бросает Тем. Если честно, она меня всегда немного раздражала. Странно. Хмурится Лин, выезжая через автоматически открывшиеся ворота. Кел всегда положительно о тебе отзывалась. Келли такой человек... Многозначительно произносит Саммерс. «Всегда пытается дружить с выгодными людьми. Но ты не обольщайся. Единственный, кто ей действительно дорог, это Кристофер. Но и тут не обошлось без лишней выгоды. Не удивлюсь, если наша нестареющая Келли свалила в очередное путешествие, оплаченное твоим мужем. Почему ты так думаешь?» Между лопатками Лин пробегает холодок дерьмового предчувствия. Какие еще приятные неожиданности обрушатся на ее голову? Чёрт, я и забыла, что у тебя проблемы с памятью. Вздыхает Тэм. Крис полностью содержит Келли, и благодаря щедрости племянника, любимая тётя ещё и катается по всему миру, покупая себе молодых любовников. Она же работает библиотекарем. Внутренности Эллина раскручивает в тугой узел. К горлу подступает желчь. Понятия не имею, почему она лжёт, но это неправда. Утверждает Темзин. Каждым новым словом уничтожая ничтожный запас нервных клеток подруги. Келли уволилась много лет назад. Тем, я... Разгоняясь по трассе, Лин сглатывает горький комок. Что случилось, милая? Мгновенно настораживается Темзин. Полный трэш случился. Потерянно бормочет Лин. Я могу к тебе приехать? Сейчас? Да. Адрес помнишь? Ну, конечно. Я забыла всего три года, а не десять. Хотя не отказалась бы полностью стереть свою память. Ты меня пугаешь, Эль. Обеспокоенно признается Тем. Дональд с тобой? Нет, я сама. У него выходной. Сама за рулем? Удивляется Саммерс. Да, и представляешь, отлично справляюсь. С нервной иронией отвечает Лин. В этом я не сомневаюсь. Произносит Тэм. Ты ездила с шофером не потому, что плохо водила. Ты боялась садиться за руль. Из-за аварии. Почему? Недоумевает Лин. Давай ты приедешь, и мы обо всем поговорим. Сколько тебе ехать? Минут сорок. Взглянув на навигатор, сообщает элинор Отлично. Бодро отзывается Тэм. Я тебя жду. Дорога до небольшой квартирки Темзин, в самом спокойном районе города, занимает чуть больше озвученного времени. В вечернее время, когда все трудящиеся разъезжаются из офисов по своим домам, не обошлось без пробок. Обычно заторы в час пик раздражают, но сегодня задержка сыграла Эленор на руку. По крайней мере, она заявится к подруге морально собранная и готовая к разговору. Хотя Тем вряд ли чем-то сможет ей помочь. Разве что подработать жилеткой во внеурочное время. «Что с твоими коленями?» В ужасе восклицает Темзин, застыв в распахнутых Настеж дверях. Эленор так торопилась, что забыла переодеться и обработать ссадины. Прыгнула в машину в чём была. Ей ещё повезло, что ключ торчал в замке зажигания, иначе пришлось бы вызывать такси. А это риск. Вопрос с пациентом так и не решился. Он всё ещё может быть опасен. Если, конечно, его не нанял Кристофер, чтобы помочь безумной жене вернуться в психушку. Чёрт, почему ей раньше не пришел в голову этот вариант? потому что раньше она не знала о существовании тайной второй семьи мужа. Его счастливая сегодня, с шикарной фигурой и длинными ногами, обеспечиваемое за счет средств, оставленных Крейгом Бартоном. Упала. Случайно. Стиснув зубы, Эллинор вымученно улыбается Темзин, позволяя той обнять себя и затащить в уютную прихожую. Сейчас все расскажешь. Тем ведет Лин на крохотную кухню, усаживает подругу на стул с высокой спинкой. Сначала напою тебя чаем с мятой. Он успокаивает. Тем начинает суетиться, попутно жалуясь на скандальных клиентов, тем самым отвлекая Лин от тяжелых мыслей. Ради бога, сделай что-нибудь с этими страшными ранами. Поставив перед подругой аптечку, просит Темзин. Пока Элинар обрабатывает антисептиком свои многострадальные колени, Саммерс заваривает чай и выкладывает на стол фрукты и собственноручно испеченные пирожные с ежевичным кремом. Спасибо, но мне кусок в горло не полезет. Взглянув на лакомство, признается Лин. Тогда может вина? Спрашивает Тем, оборачиваясь к Элинор. Давай. Поколебавшись, соглашается Лин. А теперь выкладывай. Наполнив два бокала, Тем садится напротив и двигает один клин. В домашнем шелковом нежно-розовом халатике... И с рассыпавшимися по хрупким плечам пшеничными локонами подруга напоминает одну известную актрису, рекламирующую шампунь для волос. Интересно, как часто мужчины-клиенты засматриваются на семейного психолога? Насколько уверенной в себе должна быть женщина, находящаяся в проблемной ситуации, чтобы спокойно принимать советы от консультанта с внешностью супермодели? Не знаю, как начать. Обхватив пальцами длинную ножку, эленор подносит вино к лицу, вдыхая букет и только потом пробуя на вкус. Терпкий. Совсем не сладкий. То, что нужно. «Начни с того, зачем тебе так сильно понадобилась Келли», — подсказывает Тэм. «Кстати, ты так до нее и не дозвонилась?» «Нет». Задумавшись о своём, с небольшой задержкой отвечает Лин. «Возможно, это к лучшему». «Неизвестно, чем бы закончился наш разговор. А так, мы хотя бы обе живы». Приходит она к утешительному выводу, пораскинув мозгами и немного остыв. «Ничего себе заявление!» Голубые глаза Тем становятся похожими на блюдца. Лин смакует еще один глоток вина, делая еще одно неожиданное открытие. Алкоголь помогает успокаивать нервы не хуже, чем чертова пилюля. «Почему Крис решил сделать ее шизофреничкой?» Алкоголички умирают быстрее, цирроз печени и всё такое. Не знала, что у тебя личные счёты с Келли. Произносит Темзин. Я тоже не знала до сегодняшнего дня. С горечью отзывается Эллинор. Что произошло? Участливо спрашивает Саммерс. Её глаза с беспокойством изучают потерянное бледное лицо подруги. На тебя страшно смотреть, Элли. Ты вроде даже похудела, круги под глазами. В последний раз ты вся сияла изнутри. В последний раз я просила тебя помочь мне выяснить, что хочет от меня Дик. Поджав губы, холодно напоминает Эль. И ты отказала. Прости, но дружба подразумевает собой взаимность. Я желаю тебе только добра. Искренне говорит Саммерс. Может быть, она и не лжет, но... Извини, мне не стоило приезжать. Опустошив бокал до дна, элинор резко встаёт, пытаясь выйти из-за стола. Её немного штормит. Для цироза маловато, но пара глотков вина на голодный желудок всё-таки сыграли с шутку. Не обморок, конечно, но придержаться за столешницу и взмокнуть от выступившего холодного пота пришлось. «Боже, ты бледная, как мел!» Подскочив, Тем предлагает свою руку в качестве опоры. «Проводи меня до прихожей». Слабым голосом произносит Эллинор. «И куда собралась? Сядешь пьяная за руль? Мало неприятностей на твою голову?» Покачав головой, мягко отчитывает подругу Саммерс. «Моя голова как чугун. Выдержит всё». Иронизирует Лин. В действительности ей ничуть не смешно и даже ни капельки не забавно. Хочется сесть в уголок и пореветь в волю. «Оставлю машину у тебя. Вызови мне такси». Чугун все же еще немного варит и даже выдает взрослое решение. Угробить себя и кого-то еще на дороге, в отместку мужу-предателю, дерьмовая перспектива. Может, останешься у меня? Заботливо предлагает Тэм. Какая-то часть Эллинар жаждет согласиться, снова спрятаться, притвориться, что ничего не происходит, обмануть саму себя, забыть. Хотя бы на одну ночь. Кристоферу позвоним. Я все объясню. Продолжает соблазнять Тэм. Правда, Элли. Тебе не стоит сейчас туда возвращаться. Почему? Удивленно спрашивает Лин. В голове мгновенно проясняется. Я имела в виду, что поездки в твоем эмоциональном состоянии могут спровоцировать что-то нехорошее. О чем ты, мать твою? Вспыхивает Эленор, устав слушать тактичные намеки Тем. Не твой отец был за рулем во время автокатастрофы, Элли. А ты... Оглушающе правдивым тоном выдает Саммерс. В кристально-голубых глазах плещется сочувствие. «Почему вы молчали?» Снова сев на стул, хрипло уточняет элинор «Ты и так очень долго не могла справиться с чувством вины. Что изменилось сейчас?» Пронзив подругу ледяным взглядом, пытается выяснить правду Лин. «Я хочу уберечь тебя от новых бед». Ласково произносит Саммерс, мягко дотрагиваясь до плеча Эллинор. Ты как мотылек, Элли. Всегда летишь прямо на огонь. Добавляет Тем, и внутри грудной клетки Лин вспыхивает пожар. Почему ты так сказала? Выдавливает она пересохшими губами. Что именно? Недоумевает Темзин, с растущей тревогой глядя в потемневшие глаза элинор Про мотыльков. Творческие люди всегда горят ярче, Элли. Тебе никогда не будет достаточно простой монотонной жизни. Признай, что все это безумие ты придумала сама. Что за чушь? Вскочив, Лин отталкивает Саммерс в сторону. Кем ты меня считаешь? А кем ты себя считаешь, Эллинор? Многозначительным тоном говорит Темзин Саммерс. Это жестоко. Нет, знакомо. Важно, какой ты себя считаешь, Эль. А если я не знаю, какая я. Или не хочешь знать? Олим пораженно распахивает глаза, виски пронзает дикая боль, волной расходясь по всему телу. Пап, можно я поведу? Судорожно втягивая остуженный кондиционером воздух, Элинор поворачивается к сосредоточенному на дороге Крейгу Бартону. Искусственная прохлада в салоне не спасает от полыхающего в душе молодой женщины адского пламени. Ей кажется, что она чувствует вонь палёной плоти и горящего мяса. Теперь она знает, как пахнут сожжённые иллюзии. «Не думаю, что это хорошая идея, милая. Давай не будем рисковать. Ты на взводе и беременна». Бросив на дочь быстрый взгляд, мягко отказывает он. «Подумай о Джонасе и постарайся успокоиться». «Это невозможно!» Отчаянно восклицает Эллинор. «Мне нужно отвлечься. Сосредоточиться на чём-то, кроме желания поехать к ним и убить обоих. Джонасу будет спокойнее, если мамочка переключится на что-то, кроме мыслей о кровавой расправе над его отцом». «Я с тобой, если надумаешь ампутировать что-нибудь этому козлу!» Со смешком вставляет Этан. «Ну-ка, тихо!» Грозно ревкает Крейг. «Успокоились все. Будем на месте, и там решим, что делать с этим недоумком». «Ты должен был мне сказать!» Кричит в сердцах Эль, чувствуя, как боль бьёт с размаху прямо в грудь. Инстинктивно кладёт ладонь на круглый живот, где ощущаются толчки возмущённого пузожителя. «Я собирался, Элли, но как, чёрт подери, я должен был вывалить тебе всё это в твоём-то положении? Я же не зверь, чтобы рисковать собственным внуком». «Врать и молчать, по-твоему, лучше?» Яростно возмущается элинор «Не хотел я врать, Лин. Думал наказать его по-своему, а после родов поговорить с тобой. Этот мудак тупо прокололся ещё до того, как я успел предоставить тебе доказательства. Ты бы мне не поверила на слово. Останови, пожалуйста. Сдавленно бормочет Лин. К горлу подступают тошнота и горечь. Автомобиль мягко притормаживает на обочине. Милая, мне безумно жаль. Карен выходит вместе с ней и ласково обнимает за плечи. Папа прав, а я дура. Спрятав лицо на плече мачехи, всхлипывает элинор Я бы не стала его слушать и не поверила бы ни в какие доказательства. Ты не дура, а влюбленная женщина. Гладя ее по спине, произносит Карен. Мы с тобой. Для этого и нужна семья. Чтобы быть рядом, несмотря ни на что. Меня разрывает на части, Карен. Тихо признается элинор Я хочу не думать о них. Хотя бы пару часов. Мне это нужно. Я задохнусь в этом чёртовом салоне, бесконечно прокручивая в голове одно и то же. Милый, пусть сядет за руль. Бросив взгляд на топчущегося неподалёку мужа, громко произносит Карен и снова обращается к Лин. Ты же справишься, Эллинор. Я помню дорогу. Быстро кивает Эллинор. Так сильно хочу снова оказаться там где мы все были так счастливы. В её голосе звучат слёзы. Ты замечательная и любишь его, а я была такой эгоисткой. Она крепко обнимает мачеху, чувствуя, как часть груза покидает её плечи. Отпустив Карен, Эль нерешительно приближается к отцу, постаревшему за последние пару часов на десяток лет. Прости меня, папочка. Её голос дрожит от переполняющих эмоций. Я так сильно тебя люблю. Всех вас. Отец открывает объятия, и дочь неловко падает в них, немного не умещаясь из-за большого живота. Мы тоже тебя любим, милая, и мне не за что тебя прощать. Ты не эгоистка. Эгоистка не влюбилась бы в такого, как Кристофер Хант. Ты упрямая, отчаянная и готова биться за тех, кого любишь. Всё в меня. Подняв голову, Лин сквозь туман слез смотрит, как от усталой улыбки вокруг родных глаз собираются морщинки. Боль ненадолго отступает и становится тепло и спокойно. Я безумно по тебе скучала. Шепотом признается Эллинор, уткнувшись носом в массивную отцовскую шею. Каждый день. Но не могла пойти навстречу первая. Понимающе отзывается Бартон. Я думала, ты не принимаешь его из-за снобизма и глупой отеческой ревности. Мне хотелось доказать, что ты не прав. Высказывает Лин все, что накопилось за долгие годы молчания. И тебе удалось. Признает непреклонный Бартон. Я тоже временно поддался на манипуляции Ханта. Я почти поверил ему. Может, поедем уже? Если убивать никого не будем, то нефиг зря сопер разводить. Опустив стекло, кричит из машины Эттон. «Мобильник садится, а мне раунд в игре ещё надо добить!» «Твой брат — неисправимый геймер. Я в его возрасте твоей матери цветы таскал охапками!» Ностальгирует Крейг. «По крайней мере, он не болтается по улицам в поисках приключений!» Встаёт на защиту пасынка Карен. «Пойдём!» Мягко обнимая дочь за плечи, Бертон ведёт её обратно к приваркованному автомобилю. «Уверена, что сможешь вести сама!» Уточняет, остановившись напротив водительской двери. «Да». Кивает Лин. «Спасибо, пап». Крепко обнимает отца, прежде чем нырнуть в салон. «Все пристегнулись?» Бодро интересуется она, заводя двигатель и включая ненавязчивую музыку. «Да». «Да». В один голос кричат пассажиры, и машина плавно выезжает на трассу, ныряя в поток других участников движения. Эленор и правда удается переключиться от раздирающих на части мыслей о муже и вскрывшемся предательстве, полностью сосредоточившись на управлении автомобиля. С кровью и болью она вырезает Кристофера Ханта из сгоревшего сердца. Вытравливает из мыслей. Опаленная душа не скоро снова обретет крылья, но отцовский стержень, заложенный в эленор не позволит ей сломаться. Она найдет способ и выживет, чего бы ей это ни стоило. «Ты должна знать, Элли. Я горжусь тобой». Внезапно произносит сидящий рядом Крейг Бартон «И сделаю всё, чтобы он пожалел». «Я знаю, пап». Взволнованно отвечает Элинор. «Я тоже сделаю всё, чтобы он пожалел». Обещает она, чувствуя необычайный прилив сил. Уверенная улыбка растягивает губы молодой женщины. Тяжёлые серые тучи расходятся, и яркое солнце светит прямо в лобовое стекло. «Он пожалеет». Навязчиво стучит в голове Эллинор, пока она вслух подпевает словам песенки, льющейся из динамика. Опустив стекло со своей стороны, Лин впускает в салон сухой ветер, несущий запах смога, дорожной пыли и начинающегося лета. «Я не сдамся, пап. Даю слово». Уверенно клянется Эллинор, поворачивая голову, чтобы взглянуть на отца. Ей очень нужно сейчас почувствовать его поддержку и веру. Если он усомнится, она поймет. Поймет и простит. «Не сомневаюсь в этом, Элли». Искренне подбадривает Крейг Бартон. Её раненое сердце переполняется любовью и благодарностью. «Смотри на дорогу, милая». Лин согласно кивает, возвращая взор к серому полотну трассы. Порыв воздуха влетает в окно и бросает волосы воодушевленному водителю в лицо. На какую-то секунду закрывай обзор. Всего мгновение. Случайность, рок, проклятие или судьба. «Твою мать!» Хрипло рычит Бартон, перехватывая руль и резко выворачивая его вправо. «О, Господи!» Громкий вопль Карен врывается в уши Элинор. Лин трясёт головой, пытаясь избавиться от шелковистой завесы, помешавшей ей вовремя зафиксировать на бешеной скорости летящий на них автомобиль. Твёрдая рука отца заворачивает машину вправо, но это не помогает избежать удара. А дальше начинается самый настоящий ад. Скрежет металла, крики, боль, алая темнота со вкусом крови, и зловещая тишина, поглощающая все, что было важно еще секунду назад. Этон так и не снял наушники. Хрипло шепчет Элинор, отрешенным мертвым взглядом, уставившись в испуганное лицо Темзин. Он не успел ничего понять. Добавляет она, мелко дрожа всем телом. Ты вспомнила? Осторожно спрашивает Саммерс. Это я их убила. Пошатнувшись, произносит Лин. Тем с сочувствием протягивает руку, но эленор порывисто отступает в сторону. Не вини себя, Элли. Настоящий преступник осуждён. Мягко говорит Саммерс. Нет. Отрешённо качает головой. Он всё ещё на свободе. Что ты имеешь в виду? Озадачина задаёт вопрос Тем. Неважно. Сухо отмахивается Элинор и, обойдя подругу, направляется в маленькую прихожую. Вызови мне такси, я зайду в уборную. Бесстрастно сообщает Лин, открывая дверь ванной комнаты. Ополоснув лицо и убрав за уши растрепавшиеся волосы, Элинор несколько минут гипнотизирует собственное отражение в зеркале над раковиной. Лги. Притворись. Забудь. Медленно произносит она слова загадочного пациента F602299. Кто же ты такой, Дик? Чего ты хочешь от меня? Помочь или утопить? Элли, у тебя все в порядке? Постучавшись, с тревогой интересуется Темзин. Закатив глаза, Эллинор выключает воду. Уже иду. Непринужденно отзывается она, потянувшись за полотенцем. Берёт верхнее, в аккуратно сложенной стопке, невольно думая, что квартира Тем абсолютно лишена уюта. Стерильно чисто, как в отеле или больничной палате. И также обездушена. Ни одной мелочи, рассказывающей о характере хозяйки. Разве так бывает? Я вызвала такси. Машина уже внизу. Второй Саммерс. Не терпится меня выпроводить? Лин холодно ухмыляется, изучающе скользнув по многочисленным шкафчикам. Ну что за глупости? Вздыхает за дверью Тем. «Извини, неудачная шутка. Через минуту выйду». Эленор открывает первый, попавшийся и небрежно фыркает, увидев внутри выстроенные в ряд бутылочки с косметическими средствами. Во втором упаковка тампонов и пачка влажных салфеток. Эленор протягивает руку к боковому шкафчику, рядом с полотенцедержателем, и, потянув на себя дверцу, перестает дышать. Залепив свободной ладонью рот, чтобы не завопить в голос, Эленор дрожащими пальцами хватает спрятанную внутри небольшую плюшевую игрушку. Невинно улыбаясь, на неё смотрит рыжая мордочка лисёнка. «Ну здравствуй, Вук!» Шелестит одними губами Эленор Хант.